Мать Киреевского, вдотье Петровна Елагина, была внучкой Бунина отца Жуковского. А вдотье и Жуковский вместе росли, и поэт, как старший, имел на нее большое влияние. Она получила хорошее образование, имела литературный талант, интересовалась современной литературой. Позже, в 1830-е и сороковые годы, ее московский литературный салон, по отзыву современника Ковелина, В Москве был средоточием и сборным местом всей русской интеллигенции всего, что было у нас самого просвещенного, литературно и научно-образованного. Невозможно писать историю русского литературного и научного движения, не встречаясь на каждом шагу с именем А Петровны. Постоянными посетителями салона были Жуковский, Пушкин, князь Адоевский, Хвенивитянов, Чаадаев, Баратынский, Аксаков, Герцен, Гоголь и многие другие. Разносторонне образованным человеком, знатоком немецкой философии и естественных наук, был и отец Ивана Киреевского Василий Иванович Орловский и Тульский помещик. Выйдя при Павле I в отставку в чине секунд-майора, Он поселился в родовом имении Долбине. Васильеванович Киревский принадлежал к тому типу начавших появляться в русском дворянском обществе в начале XIX века людей, о которых Грибоедовская княгиня в горе от ума с возмущением говорила. «Хоть сейчас в аптеку в подмастерье чинов не хочет знать, он химик, он ботаник, князь Федор, мой племянник. Василий Иванович знал пять языков, имел большую библиотеку, устроил в имении химическую лабораторию, занимался медициной и успешно лечил обращавшихся к нему больных соседей и крестьян, поощрял дворовых, желающих учиться грамоте, запрещал откупщикам открывать кабаки в своем имении. Он умер в 1812 году от тифозной горячки, ухаживая за ранеными и больными в открытом на собственные средства госпитали. Второй муж Авдотьи Петровны, Алексей Андреевич Елагин, за которого она вышла в 1817 году, отставной офицер артиллерист, также был высокообразованным человеком. С границей в походах 1813-14 годов он познакомился с сочинениями Канта и Шеллинга и возвратился в Россию их почитателям. Иван Киреевский и его младший брат Пётр, впоследствии известный этнограф и фольклорист, составитель классической серии сборников русских народных песен, росли и воспитывались в атмосфере широких умственных интересов, высокой нравственности и гуманизма. Елагины жили круглый год в имении в Долбине, и учителями Ивана Киреевского до 14 лет были мать и отчим. Они воспитали в нем интерес к литературе и философии. Встретившись у Умерзляковым, Кошелев и Факереевский обнаружили, что у них много общего, как в сфере знаний и интересов, так и в убеждениях и нравственных принципах. И ещё, что было особенно важно, все их занятия и поступки и вообще отношение к миру были пронизаны одним эмоциональным состоянием, характерным для той эпохи патриотическим романтизмом любовью к Отечеству и к народу, спасителю отечества в недавней войне. Они были старшими в том поколении, к которому принадлежал и Герцен. Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моей колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей, пишет Герцен в "Былом и думах". Моя мать и наша прислуга, мой отец и Вера Артамоновна, то есть няня, примечание автора, беспрестанно возвращались к грозному времени, поразившему их так недавно, так близко и так круто. Потом, возвратившиеся генералы и офицеры стали наезжать в Москву. Старые сослуживцы моего отца по Измайловскому полку теперь участники покрытой славы едва кончившейся кровавой борьбы бывали у нас. Тут я еще больше наслушался о войне. Разумеется, что при такой обстановке я был отчаянный патриот и собирался в полк. Кирилловские и Кошелев были старше, они не только слушали рассказы о войне и воспламенялись ими, но и думали. Их патриотизм не исчерпывался военным мундиром. Их краем коснулось движение декабристов. По возрасту Киреевский и Кошелев ещё не могли войти в тайное общества, но они были знакомы с некоторыми из его членов, знали их мечту о социальной справедливости, жажду активной деятельности и готовность к жертвенному служению Отечеству и народу. Кошелев присутствовал на одном из декабристских собраний у своего троюродного брата Нарышкина и слышал, как Рылеев читал свои патриотические думы. А все свободно говорили о необходимости покончить с этим правительством. Этот вечер произвел на Кошелева, как он сам признается, самое сильное впечатление, и он рассказывал о нем Ивану Киреевскому и другим друзьям, к тому времени составлявшим их кружок. Кружок сложился из соучеников, которые вместе с Кошелевым и Киреевским брали уроки у профессоров, слушали лекции в университете. Готовились к сдаче экзамена для поступления на службу. После экзамена они были приняты на службу в Московский архив иностранных дел с чином актуариуса, специально придуманного для них архивным начальством, а по общей о рангах равному чину 14 класса, самому низшему чину коллежского регистратора. Впрочем, для молодых людей важен был не чин, а сам факт зачисления на государственную службу. В этот дружеский кружок, кроме Киреевского и Кошелева, вошли князь Адоевский, Веневитинов, Погодин, Титов, Шаврёв, Мальцев, Мельгунов, Соболевский. Все они оставили заметный след в русской истории и культуре, как литераторы, общественные и государственные деятели, а главное, они стали зачинателями новой эпохи развития русской общественной мысли, характеризующейся ее обращением к общефилософским проблемам. Московский острослов Соболевский назвал молодых людей, служивших в архиве иностранных дел, архивными юношами. Москва подхватила это название. Архив, вспоминает Кошелев, прослыл сборищем блестящей московской молодежи, и звание архивного юноши сделалось весьма почетным, так что впоследствии мы даже попали в стихи начинавшего тогда входить в большую славу Пушкина. Кошелев имеет в виду строки из седьмой главы Евгения Онегина. «Архивные юноши толпою на Таню чопорно глядят. Архивного юношу Пушкин собирался сделать героем своего прозаического произведения, романа. В его набросках роман остался ненаписанным. Фигурирует один из тех юношей, которые воспитывались в Московском университете, служат в архиве и толкуют о Гегеле одаренных убийственной памятью, которые все знают и которых стоит только ткнуть пальцем, чтобы из них потекла их всемирная учёность. Друзья посещали московские литературные кружки и салоны, но одновременно создали свое общество. Оно собиралось тайно, рассказывает о нем Кошелев, и о его существовании мы никому не говорили. Тут господствовала немецкая философия, То есть Кант, Фихте, Шеллинг, Окенгэрс и другие. Тут мы иногда читали наши философские сочинения, но всего чаще и по большей части беседовали о прочтенных нами творениях немецких любомудров. Занятия философией соединялись с живейшим вниманием к социальным проблемам России. Много мы толковали о политике, замечает Коше С получением известия о смерти Александра I в период между царствия и толков о близком выступлении тайного общества, целью которого является благо отечества и прежде всего отмена крепостного права, мы немецкие философы, пишет Кошлев, забыли Шеллинга и компанию, ездили всякий день в манеж и фехтовальную залу, учиться верховой езде и фехтованию. И таким образом готовились к деятельности, которую мы себе предназначили. Они назвали свой кружок обществом любомудре, так переведя на русский язык слово философия, и вошли в историю под названием любомудров. Необходимо отметить, что их любомудрие соединяло в себе абстрактное философское мышление со стремлением к конкретной деятельности на различных поприщах, но освещенной единой целью. В конце 1820-х годов 25-27-летние Люба Мудры, по понятиям того времени уже зрелые взрослые люди, определились в своих профессиональных занятиях и служебной карьере. Кошелев переехал в Петербург и благодаря протекции знатных родственников поступил на службу в Министерство иностранных дел. В Петербурге служили также Адоевский, Титов, Веневитинов. Мы все часто виделись и собирались по большей части у князя Доевского, вспоминает Кошелев. Главным предметом наших бесед была уже не философия, а наша служба с ее разными смешными и грустными принадлежностями. Впрочем, иногда вспоминали старину, пускались в философские прения и этим несколько оживляли себя. Кошелев звал в Петербург и Киреевского, На уговоры друга Киреевский ответил обширным письмом, в котором ярко выявились характер автора и сущность романтического содружества юных любомодров, воспоминания, о котором оживляли их до последних дней жизни. Романтическая взволнованность, душевная открытость, честность, ясность цели, убежденность в ее истинности и при этом логика глубокого и тренированного ума Вот качество, которое присуще письму Киреевского. Это письмо не только исповедь и автопортрет автора, но и одновременно очерк духовной сущности Любомудрия как философского и общественно-политического феномена. Если бы перед рождением судьба спросила меня, что хочешь ты избрать из двух: или родиться воином, жить в беспрестанных опасностях, Безпрестанно бороться с препятствиями и не зная отдыха, наградуя за все труды иметь одно сознание, что ты идешь к цели высокой, и лечь на половине пути, не имея даже в последнюю минуту утешения сказать себе, что ты видел желанное, или провести спокойный век в кругу мирного семейства, где желание не выходит из определенного круга возможностей, где одна минута сглаживает другую. И каждая встречает тебя равно довольным, и где жизнь течет без шума и утекает без следа. Я бы не задумался о выборе и решительную рукою взял бы меч, но, по несчастью, судьба не посоветовалась со мною. Она окружила меня такими отношениями, которые разорвать значило бы изменить стремлению к той цели, которая одна может украсить жизнь но которые сосредоточивают всю деятельность в силу перенесения, то есть за счет всего иного примечания автора. И здесь существует для меня борьба, и здесь есть опасности и препятствия. Если они незаметны, ибо происходят внутри меня, то от того для меня значительность их не уменьшается. В самом деле, рассмотри беспристрастно Хотя в теперешнем твоем положении это значит требовать многого. Какое поприще могу я избрать в жизни, выключая того, в котором теперь нахожусь? Служить, но с какой целью? Могу ли я в службе принести значительную пользу отечству? Ты говоришь, что сообщение с людьми необходимо для нашего образования. Я с этим совершенно согласен. Но ты зовешь в Петербург назови же тех счастливцев, Для сообществ которых должен я ехать за тысячу верст и там употреблять большую часть времени на бесполезные дела. Мне кажется, что здесь есть вернейшее средство для образования это возможность употреблять время, как хочешь. Не думай, однако же, чтобы я забыл, что я русский и не считал себя обязанным действовать для блага своего отечества. Нет. Все силы мои посвящены ему. Но мне кажется, что вне службы я могу быть ему полезнее, нежели, употребляя все время на службу. Я могу быть литератором, а содействовать к просвещению народа не есть ли величайшее благодеяние, которое можно ему сделать. На этом поприще мои действия не будут бесполезны. Я могу это сказать без самонадеянность. Я не бесполезно провёл мою молодость и уже теперь могу с пользой делиться своими сведениями. Все те, которые совпадают со мной в образе мыслей, будут моими сообщниками. Куда бы нас судьба ни завела, и как бы обстоятельства ни разрознили, у нас все будет общая цель, благо благочестие и общее средство литература. Чего мы не сделаем общими силами, Мы возвратим права истинной религии, изящное согласим с нравственностью, возбудим любовь к правде, глупый либерализм заменим уважением законов и чистоту жизни возвысим над чистотой услага. Но чем ограничить наше влияние? Где положить ему предел, сказав «нек плюс ультра»? Высшая степень, крайний предел в переводе с латинского. примечания автора. Пусть самые смелые воображения поставят ему геркулесовы столбы, новый Колумб откроет за ними новый свет. Вот мои планы на будущее. Что может быть их восхитительней? Если судьба будет нам покровительствовать, то представь себе, что лет через двадцать мы сойдемся в дружеский круг, где каждый из нас будет отдавать отчет в том, что он сделал, и свои свидетели призывать просвещение России какая минут. Известный исследователь русской литературы и общественной мысли Гершензон называет Иван Васильевича Киреевского отцом славянофильства. Вся метафизика и историческая философия славянофильства, поشتон, представляет собой лишь дальнейшее развитие идей, формулированных Киреевским. Гершензон написал несколько работ о Киреевском, подготовил в 1911 году его собрание сочинений в двух томах, до настоящего времени остающееся наиболее полным. Поэтому здесь, не приводя иных доказательств, опираясь на исследовательский авторитет Гершина-Зона, лишь повторим его справедливое утверждение, что Киреевский является основоположником философского и общественно-политического учения, получившего название славянофильство. Добавим лишь, что первые положения научного славянофильства были сформулированы в беседах Киреевского со школьным другом и соседом в Москве близ Сухаревой башни на Первой мещанской в первых двух домах на левой руке.